Кен Лю. Бумажный зверинец. Аннотация. Кен Лю популярный китайско-американский писатель, троекратный обладатель премии Хьюга, а также других премий и наград, представляет сборник рассказов Бумажный зверинец и другие истории. В этом сборнике прошлое смыкается с будущим. Мифология древнего Китая прорастает в реалии современного мира. Боги сходят со страниц ветхих манускриптов, чтобы помочь простым людям, попавшим в беду, а героем способен стать любой человек, осознающий свою ответственность перед современниками и не лишенный чувства порядочности. Опасные космические странствия и мудрые советы царя-обезьян, вера, способная свернуть горы, и умолчание, приводящее к геноциду сотен тысяч жизней, творческий диапазон Кенолю поражает воображение. «Кен Лю. Бумажный зверинец и другие истории». «Кен Лю. 2016. Перевод Круглов. 2016. Издание на русском языке. Аст Паблишерс. 2019. Предисловие. Свою карьеру писателя я начал с рассказов. И пусть я больше не пишу по несколько десятков рассказов каждый год, Так как перешел в своем творчестве к более крупным формам, рассказы все еще остаются для меня чем-то дорогим и особенным. Поэтому этот сборник для меня как взгляд в прошлое. Здесь присутствуют мои самые популярные работы, если судить по номинациям и наградам, а также те вещи, которыми горжусь лично я, но которые не получили широкого признания. Думаю, что он достойно представит мои интересы, мою страсть и творческие цели». Я не пытаюсь провести четкое разграничение между фэнтези и научной фантастикой, или, если уж на то пошло, между жанровой и массовой литературой. По мне, вся художественная литература – это превознесение логики метафор, то есть логики повествования вообще над неизменно случайной и бесчувственной реальностью. Всю свою жизнь мы пытаемся рассказать о себе, и эти рассказы – вся сущность нашей памяти. Именно так жизни, в этой лишной чувств полной случайности Вселенной, становится более-менее приемлемой. И то, что мы называем такой подход заблуждением повествования, не означает, что он никак не соприкасается с истиной. Некоторые истории просто более явно и литературно выражают метафоры. Кроме того, я переводчик, а перевод является естественной метафорой того, что, по моему мнению, представляет собой писательский труд. Каждый акт общения – это чудо перевода. Здесь и сейчас меняющиеся потенциалы действия моих нейронов последовательно формируют определенное расположение, структуру, мысли. Эта энергия движется вниз вдоль позвоночника, уходит в руки, в пальцы, мышцы напрягаются, и мысль преобразуется в движение, приводятся в действие механические рычаги, Перестраиваются электроны, на бумаге появляются буквы. В другое время и в другом месте свет падает на эти буквы, отражается в высокоточных оптических приборах, созданных природой после миллиардов лет случайных мутаций. изображение перевернутые вверх ногами, формируются на двух экранах, созданных из миллиардов чувствительных к свету клеток преобразующих свет в электрические импульсы, которые идут вверх по зрительным нервам, пересекают хиазму, идут вниз по зрительным трактам и попадают на зрительную кору, где импульсы снова преобразуются в буквы, знаки препинания, слова, предложения, средства передачи, содержания, мысли. Вся система кажется хрупкой, нерациональной, научно-фантастической. Кто может с уверенностью сказать, что мысли, возникающие у вас в голове при чтении этих слов, являются теми же мыслями, что были у меня на уме, когда я все это писал? Мы очень разные, вы и я, а первичные ощущения нашего сознания также отличаются друг от друга, как две звезды в противоположных концах Вселенной. И все же, чтобы не потерялось при переводе и преобразовании на этом длительном пути моих мыслей по лабиринту цивилизации к вашему сознанию, думаю, что вы понимаете меня, и вы думаете, что понимаете меня. Наши сознания соприкоснулись, пусть не полностью и всего лишь на миг. Может ли мысль сделать эту вселенную чуть добрее, чуть светлее, чуть теплее и человечнее? Мы живем, чтобы в мире было место таким чудесам. Я навеки благодарен многим читателям неопубликованных версий, собратьям по Перу и редакторам, которые всегда помогали мне в моем творчестве. Каждый рассказ здесь представляет в той или иной степени совокупность моего опыта, всех книг, что я прочитал, всех бесед, в которых я участвовал, всех моих взлетов и падений, радостей и печалей, изумления и отчаяния. Все мы всего лишь узелки в паутине Индры». Я особенно благодарен Джо Монти, моему редактору в Сага Пресс, который поддержал меня и помог создать эту книгу благодаря своей рассудительности и способности оберегать меня от меня самого. Рассу Галену, моему агенту, за то, что он увидел потенциал в этих рассказах, но больше всего Лизе, Эстер и Миранде за все то, что многократно делала историю моей жизни полной и значимой. Наконец, спасибо тебе, мой дорогой читатель, и эта возможность соприкоснуться нашими сознаниями, что в конце концов делает писательское ремесло действительно стоящим занятием.